Преподобная мать избегала смотреть на Алию, но ее слова горели у нее в мозгу. Да, в этом скрыто нечто более глубокое. Конечно, сестра Пола мерзость, но нельзя не признать, что звание преподобной матери она носит заслуженно. Гайус Хелен Муахим в это мгновение чувствовала себя не отдельной личностью. Но всеми остальными, которые таились в ее памяти, все они были на стороже. Все преподобные матери, которых она восприняла, становясь жрицей ордена. Алия сейчас находилась в той же позиции. «Что еще?» – спросил Хола. «Приходится удивляться, почему колдуньи Бен и Джессерит не использовали методы Тлейлаксу». Гайус Хелен Муахим и преподобные матери внутри нее содрогнулись. Да, Тлайлаксу делают отвратительные вещи. Если опустить барьер перед искусственным осеменением, то следующий шаг – шаг Тлайлаксу, контролируемая мутация. Пол, наблюдая за игрой чувств вокруг себя, неожиданно почувствовал, что никого не узнает. Он видел только незнакомцев. И даже Алия была незнакомкой. Алия сказала, «Если мы пустим гены от в реку Бенеджесерит, -э кто знает, каков будет результат?» Гайус Хелен Муахим резко повернула голову и встретилась взглядом с Алией. На мгновение они как бы слились в одно целое и подумали, об одном и том же, что лежит за любыми действиями Тлайлаксу. Холла изготовлен Тлайлаксу. Не он ли предложил Полу этот план? Будет ли Пол договариваться непосредственно с Бенеджесерид? Она оторвала взгляд Аталии, от чувствуя себя уязвимой и слабой. «Ловушка для Бенеджесерид» напомнила она себе заключена в заранее данной власти. Такая власть предрасполагает к тщеславию и гордости. Но власть обманывает тех, кто ею пользуется. Начинаешь верить, что власть способна преодолеть любую преграду, включая собственное невежество. Только один пункт здесь важен, «Непосредственно для Бена Джессерид, сказала она себе. «Целая пирамида поколений достигла своей вершины в поле Атрейдесе и в этой его мерзкой сестре. Неверный выбор с ее стороны, и всю пирамиду придется строить заново, начинать за много поколений с параллельных линий, скрещивая образцы, с нужными характеристиками. «Контролируемая мутация», — подумала она. «Практикуют ли ее Тлейлаксу на самом деле?» «Какое искушение!» Она покачала головой. «Лучше избавиться от таких мыслей». «Вы отказываетесь от моего предложения?» спросил Пол. «Я думаю...»